Конфликты, происходящие между группами, но не доходящие до руководства, то есть не переходящие большую внутреннюю границу, называются интригами. Руководство о них узнаёт, если любит собирать сплетни. К сожалению, многие руководители имеют осведомителей и сведения, которые оказывают решающее влияние на их мнение о том или ином человеке.